Глава 24. Агата. «Я похож на чучела!» — жаловался Анхель, ковыляя рядом со мной. «А ведь я уважаемый человек! Мы можем развернуться и пойти домой, если вам не нужны ваши артефакты. Напоминаю, что ограбили вас. И, вероятно, воры нацелены повторить свой подвиг», — напомнила я, держа Анхеля за руку. После моего рассказа мы с историком пришли к заключению, что грабители хотят заглянуть и в другие комнаты музея, где хранятся редкие вещицы. Ведь у Анхеля таких тайных складов целых три. Историк был возмущён наглостью похитителей и их неуёмным аппетитом. А я гадала, зачем они влезли в музей раньше. Почему не ограбили все комнаты одним махом? Глупые какие-то. На их месте я бы не стала рисковать дважды ведь они уже привлекли внимание к музею. Анхель предположил, что они тренировались перед масштабным ограблением. Я переубеждать его не стала, так как не могла найти объяснение этой глупости. «А если нас кто-нибудь узнает?» — паниковал историк. «Не говорите ерунды, Анхель». «Я позорюсь Странно слышать это от мужчины, который ещё вчера хотел показать свои трусы двум сотням гостей. Анхель что-то недовольно буркнул себе под нос и покорно зашагал рядом. Со стороны мы действительно смотрелись очень странной парочкой. Слепой старик и горбатая бабка, прогуливающаяся по ночным улицам не самого благополучного района столицы. Сперва я занялась нарядом Анхеля, вытащила весь его старый гардероб, что пылился на чердаке, и долго рассматривала аксессуары. А там было из чего выбирать. Анхель не только хранил там свою одежду, но и разные музейные вещички. Так его проплешину на голове закрыл парик с седыми короткими кудрями. Накладную шевелюру придерживал не только клей, но и измятый, местами потертый и побитый молью, черный цилиндр. На выбритое морщинистое лицо мы приклеили седую длинную бороду, которая вызвала новое возмущение у Анхеля, а у меня безудержный смех. Вместо дорогущего пальто и блестящей обуви На нём оказались погрызанная мышами мужская шуба и поношенные ботинки. Но самыми главными атрибутами являлись деревянная кривая палка и маленькие круглые очки с цветным фиолетовым стеклом. После того, как снарядом Анхеля было покончено, мы отправились ко мне домой. Всю дорогу я слушала стенание историка по поводу его внешнего вида. Но когда он увидел мой наряд, замолк. То ли от страха, то ли от шока. Такая резкая метаморфоза, из девушки в бабушку, ещё минут двадцать сказывалась на его речи. Он просто разглядывал меня, как невиданную зверушку, и молчал. Дар речи он обрёл только тогда, когда мы покинули спокойную часть города. — Агата, я не могу привыкнуть к тому, как вы выглядите! — взволнованно шепнул историк, бросая на меня косые взгляды. «Нравится — Нравится? — спросила она смешливо глядя, с каким интересом историк изучает мой крючковатый нос. «Не очень. А ещё вчера вы мне в любви клялись. Замуж звали. Говорили, что я богиня. Потешалась я. Уже передумали? Так вы и есть богиня. А вот старуха эта... Что?» Возмутилась наигранно. «Вам не нравится сеньора Кармелла?» «Нет, она очень страшная». «Вообще, Ангель, эта старуха — мой настоящий внутренний мир. Это внешне красиво а в душе настоящая бабка. Ворчливая, мстительная, любопытная. А ещё я матерюсь, когда очень злая. Могу похоронить обидчика заживо или поменять ему ориентацию». Историк опустил свои очки на самый кончик носа и посмотрел на меня так, словно видит впервые. «Да-да, в следующий раз подумайте хорошо, Ангель» прежде чем вестись на смазливое личико. «Я был пьян», — шепотом пояснил историк. «А мне пить нельзя. Я 30 лет не пил. Бросил, потому что за хулиганство чуть в тюрьму не загремел». М -м -м, а чего ж вчера так надрались?» «Расстроился сильно из-за кражи». Мы свернули в переулок, и я замедлила шаг, понимая, что мы оказались совсем недалеко от нужной улицы. «И вообще...» «Я уже стар для таких вылазок!» Шепотом возмущался историк. «Я так и не понял, почему вы не предложили эту авантюру Нейту?» Вряд ли он решился бы выдать себя за старика. «О, вы ошибаетесь, Агата. Нейтону абсолютно плевать, что на себя натянуть. Он спокойно относится к разного рода переодеваниям, так как считает, что настоящего мужчину ничто не может испортить». «Только если он уже не испорченный» крыкнула раздражённо. «Нейт работает. Он занят. Пыхтит сейчас над своими документами». «Если бы вы сказали ему, то... анхель Я оборвала возмущение историка и резко остановилась. «Давайте договоримся. Больше ни слова о Нейте. Если вы не согласны, значит, я умываю руки и больше не помогаю вам. Я найду себе другую сенсацию». Историк растерянно кивнул и посмотрел на меня с искренним непониманием. Мы продолжили путь, но я зря надеялась, что Ангель станет молчать. «Вы поругались?» «А-а-а!» в сердцах. Целый вечер я старалась не думать о том, что увидела. Пыталась отвлечься делом. Но историк нажал на спусковой крючок, вновь поднимая мою ярость и обиду. «Если я скажу вам правду, вы от меня отстанете, Ангель?» «Конечно!» и мы продолжим расследование только вдвоём. Вы согласны? «Да». Историк выглядел таким растерянным, что я улыбнулась. «Так а что произошло?» «Мы с Нейтом расстались. Я больше не его невеста». Анхиль замер как вкопанный. «Но как?» «А вот так». «Но почему?» «Я уверен, что Нейт без ума от вас. По-настоящему?» «Зато я от него не в восторге». Объявила я и, подцепив историка за локоть, заставила шагать дальше. По-настоящему. Как же. И Габриэль он там сейчас по-настоящему. На рабочем столе, а может, и в кровати. Я стиснула зубы до скрипа, испытывая ужасную злость. «Почему не в восторге, Агата? Я видел, как вы смотрите на Нейта. Он вам тоже нравится?» «Да чтоб его!» «Анхель вообще собирается замолчать?» «Надо было сделать его немым стариком». «Нравился. До этого дня». Отчеканила я и злобно ухмыльнувшись добавила. «Любовник он никудышный. Полминуты — и вся любовь исчезла». Я понимала, что снова наношу удар по репутации Нейта, но мне было наплевать. К своему стыду в этот момент я ощутила что-то похожее на внутреннее удовлетворение. О-о. <сор»>. Притянул растерянный историк. Никогда бы не подумал. Я всё же не выдержала и улыбнулась. Так разве ж по нему скажешь? Я тоже поверила. А тут вон оно как. Поэтому я отстранила его не только от тела, но и от дела. Я сохраню ваш секрет, Агата. Клянусь. Благодарю. Но хочу предупредить, что на это очень настойчив. Если он в вас действительно влюблён, вас уже ничто не спасёт. Этот паршивец слишком хитёр, когда что-то задумал. От него вся семья страдает. Он меня, видите, до чего довёл? Что я до газетных сплетен опустился. За это не переживайте. Я думаю, Нейт быстро переключится на Габриэль. Пусть она получит свои полминуты счастья. Вы сильная женщина, Агата. Вот так заявить мужчине, что он никудышный любовник. Нейд, наверное, очень расстроился. Разозлился? Понятия не имею. Завтра узнаете по его настроению. И вообще, этот секрет вам Кармела рассказала. Агата никогда бы на такое не осмелилась. Подмигнула я Анхелю, и мы замолчали, свернув на нужную нам улицу. Дом номер 17 стоял в самом конце улицы. Маленький деревянный домишко с высоким крыльцом отлично подходил для пристанища шайки воров. Он никак не выделялся среди череды таких же заснеженных безликих домов, стоящих у дороги. На крыльце топтались двое мужчин, выпуская в морозный воздух клубы табачного дыма. Вот это сюрприз! Одного из них я узнала. Это был тот самый тип из театра, которого мы видели рядом с Габриэль Дестри. На второго мужчину я никогда не встречала. Он был просто огромен, внушительного роста, широка Его длинные тёмные волосы были собраны в хвост на затылке, а суровое лицо украшало чёрная, как смоль борода, делающая его вид ещё более устрашающим. А я ему говорю: "Давай поблелим, кто из нас сильнее?" заявил здоровяк своему собеседнику. Я чуть не прыснула со смеху услышав знакомую кортовую речь. «Серьёзно?» «Надеюсь, это были не бои по дикции», — прошептала себе под поднос, осторожно разглядывая дом. Свет горел только в одном дальнем окне и в подвале. Я сощурилась и посмотрела на решётчатое нижнее окошко, улавливая там движение. «Так, кажется, самое важное находится там. Но как незаметно туда подобраться?» если у дома дежурят эти двое. Я перевела взгляд на напряжённого, как струна Анхеля, что, задрав голову, крутил ею из стороны в сторону и постукивал перед собой палкой. «Анхель», — окликнула тихо, — «м-м, кажется, настал ваш выход».